Обрыв сто джанов высотой и пламенный поток стеной. Часть первая. Селянь на мгновение застыл. «Я ничего не собирался. Тогда зачем ты взялся за меч? Для защиты?» Лицо Хуачена сделалось пугающим, мрачным, ладонь сильнее сжалась на запястье принца. «Как ты собираешься защищаться? Опусти меч!» Он впервые говорил с селянином таким тоном и с таким выражением лица. Принц весь остолбенел, а Фэнсинь настороженно произнес. «С какой стати ты заставляешь его опустить меч? Сначала сам его отпусти». В сторону принца полетел боевой топор, и селянь мгновенно выставил перед собой клинок, отбив удар. «Как я собираюсь защищаться? Вот так!» Тогда лицо и голос Хуачена наконец потеплели слегка, однако отпускать руку принца он не собирался. «Тебе не нужно защищаться. Просто встань за мной и опусти меч». Фэн Синь носком сапога подбросил с пола свой лук, схватил его обеими руками на манер меча и, отбив летящий в него молот-метеор, с еще большим подозрением спросил. «А ты зачем хватаешь его за руки? Ты действительно настоящий хуачен?» «Ваше высочество». «Кому-то еще известен пароль от духовной сети собирателя цветов под кровавым дождем, кроме тебя, ведь и не может быть, чтобы его знал только ты». Стоило напомнить, и Селянь вдруг осознал, что пароль Хуачена известен еще кое-кому. «Дзюнь-у». Во дворце Сянь-ле тот велел принцу связаться с Хуаченом и все прекрасно слышал. И все же Селянь казалось, что перед ним настоящий хуачен, просто он от чего то подумал о чем-то нехорошем и потому повел себя подобным образом. Прозмыслив, Селянь ответил «хорошо» и убрал фансинь. Мгновение блеснула серебряная вспышка, изогнутая сабля покинула ножны, стоило и мину явить себя, и оружейная озарилась снопом серебристых искр и непрекращающимся звоном металла. Селянь и Фэн Синь, окруженные холодным блеском и убийственной Ци, стояли не шевелясь. Спустя десять звонких ударов Хуачен развернулся, а его оружие возвратилось в ножны. Взгляд Селяня переместился на пол от Хуачена. Несколько сотен экземпляров оружия оказались порублены и мином на мелкие обломки. Селянь присел и поднял с пола два осколка меча, в душе посетовав с горечью, «Это ведь были такие замечательные, редкие клинки!» Фэн Синь воскликнул. «Ваше высочество! Дверь! Кажется, там появилась дверь!» Положив осколки, принц поднялся. «Вот как! Значит, чтобы выйти, требовалось справиться с этим оружием!» По изначальной задумке, дверь открывалась кровью и убийством живого существа, но Хуачен открыл ее, применив грубую силу. Только принц подумал об этом, и Хуачен потянул его за собой из оружейной. При виде демона, пышущего желанием кого-нибудь убить, Фэн Синь спросил. «Что вы теперь собираетесь делать?» Ему ответил Селянь. «Разумеется, отправимся на поиски советника и ему-сына». Хуачен ровным тоном произнес. «Если Муцин в самом деле продался Дзюнь-У, прежде всего следует забрать его собачью жизнь». Они втроем покинули оружейную и прошли немного, когда Селянь, поразмыслив, все-таки задал вопрос. «Саньлан, только что, ты ведь решил, что я намереваюсь заколоть себя мечом?» Хуачен не ответил, но его лицо осталось все таким же мрачным. «Я бы не стал», – сказал принц. Хуачен бросил на него взгляд. «Правда?» Селянь в душе ощутил угрызение совести от этого взгляда. По правде говоря, раньше принц и впрямь воспользовался бы тем самым способом в критическом положении, но теперь он больше не собирался так поступать. «Да», – заверил он, – «я обещал тебе, к тому же там было так много всевозможного оружия, что если бы каждая проткнуло меня по разу, я бы превратился в кровавую кашу». Смех вдруг застрял у принца в горле. Все потому, что Хуачен резко обратил к нему в свой взгляд на слове «проткнуло». Селянь не мог описать, что это за взгляд, но от него принц не мог произнести ни слова. Спустя мгновение Хуачен неожиданно силой притянул принца к себе и заключил в Фан Синь, идущий следом за ними, потрясенно завопил. «Вашу ж мать! Я вообще-то еще здесь!» Селянь, растерянно поморгав, похлопал Хуачена по спине и спросил «Что с тобой? Ваше высочество!» – тихо проговорил тот. «Не надо так смеяться». Прижав Селяня крепче, он добавил «Это не смешно. Правда, совсем не смешно». Стоило Селяню вспомнить, как помрачнел Хуачен, когда он поднял отравленный трупным ядом череп, и принц ощутил угрызение совести. «Прости, «Я больше не буду так шутить, просто хотел, чтобы ты не беспокоился, но не ожидал, что выйдет все наоборот». Фэн Синь, будто напуганный сложившейся обстановкой, растерянно произнес. «Мне тоже, кажется, не стоит так шутить, раз уж он воспринимает это столь серьезно». Хуачен, наконец, отпустил Селяня и мрачно сказал. «Идем». Без советника, показывающего дорогу, у них не осталось иного выбора, как продолжать продвигаться внутрь дворца. Но вскоре после того, как они покинули оружейную, Селянь ощутил странные перемены в воздухе. Вам не кажется, поинтересовался принц, что становится жарче? Когда они только очутились во дворце, вокруг царила прохлада, но через какое-то время пути воздух стало словно распирать от жара. Фансинь, похоже, почувствовал то же самое, но когда обернулся, застыл и указал куда-то принцу. «Ваше Высочество, погляди назад. Кажется, там что-то светится». Как он и сказал, позади них виднелся свет, который медленно приближался. Появление неизвестного источника света под землей – событие крайне странное. Неужели кто-то идет к ним? Но когда очертания источника света проявились яснее – Селянь понял, что воздух действительно нагревается, и это ему не почудилось. Жар, от которого становилось трудно дышать, принес с собой этот странный свет. Огненно-красный поток, булькающий пузырями, медленно полз к ним по склону пола во дворце. Лава снаружи, через русло защитного рва, затекла во дворец. Не успел Селянь в душе воскликнуть «плохо дело», как почувствовал, что позади него кто-то быстро пронесся мимо. Выпустив с руки шелковую ленту, принц окликнул. «Постойте, не подскажете дорогу?» Человек с трудом увернулся, но на мгновение замер, и когда остальные обернулись, то в свете уже приближающейся лавы разглядели его лицо. Фэн Синь закричал. «Муцин! А ну устой, паршивец!» «Но разве Муцин стал бы его слушать?» Без лишних слов он дал дёру и умчался прочь. Трое уже собрались броситься в погоню, но тут земля под ногами неистово задрожала. Огненно-красная лава неожиданно забурлила, быстрее потекла через ров императорской столицы и волной нахлынула на троицу. «Им вот-вот некуда будет ступить!» Впрочем, Селянь перед тем, как попасть во дворец, уже сталкивался с подобной проблемой, просто теперь сложность задачи увеличилась. Принц произнес. «Фэнсинь, в лаве плавает множество пустых сосудов, они всплывают на поверхность и не тонут, если на них наступить». С такими словами он примерился к одному пустому сосуду, который весьма задорно плыл в потоке лавы, размахивая руками, и совершил прыжок. Только нога принца коснулась пустого сосуда, и селянь возрадовался в душе. Эти несколько погибших людей оказались более рослыми и лишь немного погружались в лаву, когда на них наступали, но по-прежнему сохраняли способность оставаться на плаву. Но главное, чтобы пустые сосуды не бунтовали, и их даже можно использовать как легкие лодки». Фан Синь тоже выбрал себе плавательное средство и запрыгнул на него, пригрозив луком. «Плыви, как положено, не вздумай тонуть!» Пустой сосуд, которому пригрозили оружием, не решился на прометчивое пренебрежение словами Фан Синя и приложил вдвойне больше стараний. Хуачен же, лишь скрестив руки на груди, опустил взгляд на пустой сосуд, и тот повел себя весьма послушно. не смея противиться, приложил все свои силы и поплыл быстрее всех. Тем временем селянь, сложив руки в молитвенном жесте, искренне принялся уговаривать пустой сосуд, на котором оказался. «Провези меня немного, будь любезен, провези, я зажгу благовония в твою честь. Тебе не нужны благовония? Можешь попросить любое подношение». Его пустой сосуд, очевидно, был крайне недоволен таким вторжением. Он то и дело пытался махнуть рукой и прогнать принца, но тот, как назло, оказался приставучим, как тянучка. Как бы пустой сосуд ни крутился, сбросить селяне ему не удавалось. Что тут говорить? Принц опять выбрал самого несговорчивого. Они поплыли по течению на своих пустых сосудах, словно по волнам навстречу ветру, но чем дальше вниз стекла лава, тем заметнее увеличивалась скорость потока – Да еще приходилось время от времени уворачиваться от препятствий, торчащих на поверхности лавы. Можно сказать, весь их путь был полон опасностей. Спустя некоторое время они вновь нагнали Муцина, и Фэн Синь позвал. «Муцин, почему ты бежишь от нас?» Муцин тоже воспользовался пустым сосудом в качестве доски для плавания, и теперь обернулся, отвечая. «Предлагаешь дожидаться, пока вы на меня нападете?» В руках Фэн Синя был только лук без стрел, так что приходилось кричать. «Мы не нападем! Для начала объясни, каким образом ты вдруг исчез из оружейной!» Муцин язвительно усмехнулся. «Вы!» Он не успел закончить фразу, когда селянь разглядел, какая картина открывается впереди. У принца мгновенно сузились зрачки, и он выкрикнул. «Прямо перед тобой!» Муцин повернулся и обнаружил, что путь впереди резко обрывается. Здесь должно быть возник подземный разлом, глубиной по меньшей мере в сотню джанов, словно крутой обрыв. Муцин не ожидал появления столь внезапной опасности. К тому же лава ближе к обрыву потекла быстрее, и когда тот осознал происходящее, было уже поздно. Он улетел вниз, мгновенно исчезнув из поля зрения вместе с пустым сосудом, на котором стоял. Остальных быстро и неотвратимо несло к тому же обрыву. В момент опасности Жоя слетела с руки принца, намоталась на загнутый угол крыши вдалеке и завязалась узлом. Одной рукой, держась за Жоя, другой, схватив Хуачена, принц крикнул, перебрасывая конец ленты Фансиню: «Держись!» Только связанные шелковой лентой они смогли устоять на ногах. Сейчас до края обрыва им оставалось не больше двух джанов, Еще чуть-чуть, и они бы точно полетели вниз, что называется, осадили скукуна над самой пропастью. Вот только позади по-прежнему лились потоки кипящей лавы, и селянь скомандовал «Сворачивайся». Жоя немедля послушалась, потянув всех троих к дворцу, и вскоре они уже запрыгнули на крышу. Здание оказалось достаточно большим, а крыша широкой, с каменной опорой, поэтому можно было не бояться, что ее снесет лавой. Здесь они, наконец, временно вздохнули спокойно. Немного оправившись от потрясения, Фэн Синь, растерянно глядя на пустой край обрыва, сам себе не веря проговорил. сын, упал?» Селянь с огромным трудом успокоив бешено бьющееся сердце, отдышался, стер капли пота со лба и ответил «Нет». Если встать на самом краю крыши и чуть наклониться, можно увидеть, что в скалу на краю обрыва вонзилась длинная сабля. А за рукоять этой сабли крепко держатся две руки, под которыми виднеется раскрасневшееся от напряжения и нахлынувшей крови лицо. Муцин занял положение довольно пугающее, аккурат параллельно не спадающему подобно водопаду потоку раскаленной лавы. Возле его лица пролетали искры, что в реальности отражало фразу «огонь подпаляет брови». И если бы не заслон из божественного сияния, который защищал сына от действия жара, его лицо давно расплавилось бы, а голова превратилась в горящий факел. Но все же защитное сияние долго не продержится – А если он просто спрыгнет в бассейн с лавой, то уже мгновенно испарится и костей не останется. От такого зрелища любого охватила бы тревога. «Что теперь делать?» – воскликнул Фан Синь. «Ваше Высочество, твоя белая лента до него дотянется!» Селянь уже попытался, но отозвал Жоя и теперь охлопывал пламя с ленты – «Не выйдет. Слишком далеко. Жой загорится, едва добравшись до середины». Одежда Муцина тоже занялась множеством мелких языков пламени. Рукоять сабли от жара сделалась обжигающей, но тот по-прежнему крепко держался за нее, не решаясь ни расслабить пальцы, ни посмотреть вниз. «Стоит отпустить саблю, и внизу Муцина ждет не только бушующее море пламени». но и завывание бесчисленных голодных духов умерших, которые словно взывали к человеку висящему над ними изо всех сил противившемуся гибели, и желали, чтобы он поскорее присоединился к ним. Муцин крепко держался за рукоять сабли, по его бледному лбу катились капли пота. Он перевел взгляд на троицу вдалеке и шевельнул губами, Словно хотел позвать на помощь, но с его характером Муцину было очень трудно выговорить слова вроде «помогите», «спасите меня». К тому же неважно, способен ли Хуачен сейчас спасти его, вряд ли он пойдет на это. Фан Сине тоже судить трудно. Оставался лишь один человек, который, как надеялся Муцин, желал и мог его спасти, даже имел возможность повлиять на двоих других. Это селянь. Тогда Муцин, из последних сил подтягиваясь выше, так что на лбу у него чуть вздулись вены, прокричал принцу. «Ваше высочество!» Селянь как раз быстро изучал обстановку, а, услышав крик, повернулся к Муцину. Тот долго терпел, но все же сделал вдох и с красным лицом добавил. «Поверь мне, ваше высочество, ты же знаешь, что я не лгу, ты же знаешь, что я бы не стал по-настоящему вредить вам!» Он с такой надеждой обращался к Селяню, будто хватался за последнюю спасительную соломинку, однако его слова заставили принца вспомнить иную картину. Однажды вечером, много лет назад, Селянь с точно такой же надеждой спросил Муцина. «Ты же знаешь, что я не лгу». «И что тогда?» – ответил ему Муцин. Принц не вспоминал об этом ни разу за несколько сотен лет, но вопрос Муцина неожиданно вытащил тот случай из давно забытого уголка его памяти, и процесс уже было не остановить. Бесчисленные картинки и голоса замелькали в сознании Селяня, который с удивлением обнаружил, насколько четкими остались эти воспоминания. Значит, он никогда об этом не забывал. Муцин не дождался ответа, и, похоже, под странное молчание принца постепенно вспомнил ту же самую картину. Его лицо медленно переменилось, видимо, он тоже понял, что совершил ошибку, выкрикнув фразу, которой невольно напомнил Селяню то, о чем сейчас напоминать не стоило. Тем временем Хуачан за спиной Селяня спокойно произнес Гг, прежде чем ты примешь решение, я должен сказать тебе кое-что». Тогда селянь, наконец, вернулся из воспоминаний и спросил «Что?» «Первое. Если ты отправишься его спасать, подвергнешь свою жизнь смертельной опасности. Этого не избежать, разве что поток лавы остановится сам по себе». «Но кто знает, когда поток лавы прекратит течение? От жара сабля Муцина раскалилась до красна. Он не сможет сжимать ее руками так долго, как ему продержаться». Селянь промолчал. Хуачен добавил. Второе. Если Муцин теперь служит Дзюнь-У, тот непременно найдет способ забрать его оттуда, но ты попадешь в смертельную ловушку, и вероятность этого очень велика. Вспомни все, что он делал по дороге сюда. Напал на Фэнсиня, завел их в оружейную, отказался признавать вину, да еще огрызался, затем внезапно исчез, когда на них напало оружие, затем привел их сюда, как раз когда во дворец устремились потоки лавы. Возможно, он и сейчас намеренно провоцирует селяня сделать шаг в западню, из которой не будет возврата. Обрыв сто джанов высотой и пламенный поток стеной. Часть вторая. Молчание селяня несколько затянулось. Рукоять сабли раскалилась до красна, Муцин громко вскрикнул, отпустил одну руку и повис на другой, но не решился слишком долго оставаться в таком положении и вновь схватился за рукоять. При этом его ладони уже дымились белыми струйками, и даже с большого расстояния остальные почувствовали запах подпаленной плоти. Хуачен небрежным жестом выпустил с ладони бабочку, Но та, хлопая крыльями, пролетела несколько джанов, меньше третье расстояние до муцина, и растворилась в воздухе, обернувшись серебристым паром. Селянь понял, что тем самым демон продемонстрировал ему, призрачные бабочки тут не помогут. Смертельный тупик. Не стоит пытаться выйти из него, рискуя жизнью». Выражение лица Муцина, который тоже видел исчезновение бабочки, постепенно обернулось отчаянием. Он понял. Сейчас, во-первых, никто не способен его спасти, во-вторых, никто не поверит ему. Учитывая сотни предпосылок, доказывающих его злонамерение, селянь ни за что не станет рисковать собственной жизнью, чтобы вытащить Муцина. Но только невзирая на отчаяние, Муцин не хотел смириться – не желал оставлять надежду. Стиснув зубы, он выкрикнул. «Можешь не верить мне! Ну и ладно! Я не собираюсь вот так умирать!» Он ухватился за рукоять крепче, словно намереваясь совершить кувырок и встать на саблю ногами, но только подтянулся на несколько цуней, как вдруг резко просел. Нуцин опустил взгляд и в его глазах отразилось бесчисленное множество озлобленных духов, которые уже расплавились до кроваво-красного месива. С исказившимися от жара лицами они хватали его за ноги и тащили вниз. Духи, почти смешавшиеся с лавой, неожиданно выплыли на поверхность, и один за другим повисли на муцине, тяжелые и обжигающие, отчего его положение заметно ухудшилось. «Пошли прочь!» закричал почти обезумевший Муцин. «Не то, чтобы ему не приходилось встречаться со смертельной опасностью за сотни лет, но то были лишь ранения, а смерть в кипящей лаве в тысячу раз страшнее. Стоило только помыслить, что он обернется струйкой дыма, как та неживая призрачная бабочка, исчезнет без следа, Муцин просто не мог этого принять». В конце концов силы Муцина подошли к концу, пальцы чуть разжались, и больше схватиться за рукоять сабли не смогли. Пространство под саблей опустело, он сорвался вниз. Темный силуэт полетел в бушующую пламенем раскаленную лаву. а Но, несмотря на пронзительный крик, его тело, пролетев совсем немного, резко застыло и повисло в воздухе. Муцин еще не успел прийти в себя от испуга, добрая половина волос на голове до сих пор стояла дыбом, но рефлексы никуда не делись. Он быстро ощупал себя и обнаружил, что вокруг его талии намоталась белая шелковая лента. Разумеется, это была жоя. Но ведь крыша дворца, где временно спасся от огня селянь, находилась не так уж близко от пропасти, и ранее лента не могла дотянуться до Муцина. Как же вышло, что Жоя схватила его, когда он сорвался? Муцин посмотрел наверх и с немалым потрясением обнаружил, что селянь вовсе не на той спасительной крыше, а прямо у него над головой. Муцину удалось продержаться так долго, лишь благодаря тому, что он успел вонзить длинную саблю в камень и ухватился за рукоять, и теперь принц стоял на той же рукояти, преклонив колено. Быстро сматывая жое, селянь смотрел вниз, а, убедившись, что Муцин в порядке, вздохнул с облегчением. «Как хорошо, что я успел!» – Муцин пробормотал. «Ваше... Высочество!» Момент спасения был настолько волнительным, что в его голове до сих пор царила неразбериха. Такое огромное расстояние, кругом кипящая лава и ни одного островка, куда можно ступить. Селянь мог прыжком преодолеть самое большую половину. Как же ему удалось прийти на помощь? Издалека раздался голос Фэн-синя. «Ваше высочество, с вами двумя все в порядке?» Цин повернулся на звук. На крыше дворца остались стоять только Хуачен и Фэн-синь. Хуачен, скрестив руки на груди, неотрывно смотрел в сторону принца, видимо, чтобы быть уверенным, что принц в безопасности. Остальное его не беспокоило. Ну, а на середине пути от крыши к обрыву из непрерывно текущей лавы невозмутимо торчал длинный черный меч. Фан Синь. Вот оно что. Муцин наконец понял, как селянь добрался до него. Со способностью селяня к прыжкам он действительно мог допрыгнуть лишь до половины, но никак не сразу с безопасной крыши до края обрыва. Поэтому принц сперва метнул фансинь, который вонзился в поток лавы и стал точкой опоры, затем оттолкнулся от меча и перелетел на рукоять сабли, в последний момент успев послать Джои, чтобы та поймала упавшего. Селянь объяснил. «Только что я все размышлял, как быть, ведь здесь и правда нет ничего, что могло бы пригодиться, поэтому шло некоторое время на раздумья». «Но ты поторопился, не надо было действовать столь опрометчиво, тогда ты не упал бы так быстро». Муцин считал, что принц молчит, поскольку сомневается, стоит ли его спасать, а оказалось, селянин скал «способ спасения». Удивительно, как ему удалось хладнокровно размышлять в столь критическом положении. Капли пота на лбу Муцина выступили отчетливее. Он поднял голову, и селянь протянул ему руку, с улыбкой говоря, «В общем, хоть я и подоспел, с небольшим опозданием, все же руку протянуть еще не поздно, верно?» «Наверное, из-за слишком долгого весеннего над обрывом руки Муцина показались ему самому непомерно тяжелыми, так что поднять их никак не получалось». Селянь опустил свою руку ниже. «Поднимайся». Муцин, наконец, схватил его за ладонь. Вся его рука от пальцев до плеча дрожала, но селянь, приложив усилия, подтянул его наверх, и вот они уже вдвоем стоят на рукояти сабли. Принц повернулся и помахал стоящим на крыше. «Саньлан, получилось!» «Хорошо, ГГ, теперь возвращайся, немедленно!» «Хорошо, мы уже идем!» Принц посмотрел на Муцина. «Ты сможешь прыгнуть? Если нет, мне тебя понести?» Муцин шевельнул губами. «Я...» Всмотревшись в лицо Муцина, принц решительно заявил «Лучше я возьму тебя» и схватил того за спину. В прошлом Муцин, наверное, незаметно закатил бы глаза и дернулся, чтобы его не хватали, ведь это так унизительно, но сейчас он не мог вымолвить ни слова. Селянь приготовился прыгать, но они оба неожиданно почувствовали, как подкосились колени. «Что за чертовщина?» Сабля, торчащая из скалы, не раньше, ни позже сдвинулась с места именно в такой момент. Хуачен моментально переменился в лице. ГГ! Теперь уже двое полетели вниз в бурлящую огнем реку. Но даже в момент, когда языки пламени буквально поджаривали им зад, Селянь сохранил способность быстро мыслить. Все хорошо. крикнул принц, совершил несколько кувырков в воздухе, схватил падающую саблю и обеими руками вновь вонзил ее в скалу. С громким звоном в стороны брызнули огненные капли, яркие и слепящие. За пределами божественного сияния, окружившего тело селяня, эти капли походили на разбивающиеся золотые камешки. Но если защитное сияние исчезнет, «Одна такая капелька просто-напросто прожжет в теле дыру насквозь». Жоя подвесила Муцина повыше, и Селянь со всей серьезностью обратился к нему. «Сабля долго не выдержит веса двоих мужчин, так продолжаться не может, из нас двоих здесь должен остаться только один». Муцин, чуть придя в себя, проговорил. «Хочешь сказать, и это будешь не ты». Зрачки Муцина чуть сузились, Он не успел и рта открыть, как селянь схватил его и бросил наверх с криком Гряди в оба!». Муцин от броска перелетел через край пропасти и обнаружил, что направляется в сторону фансиня. Приведя эмоции в порядок, он перевернулся в воздухе и опустился на рукоять торчащего из лавы меча. Здесь он наконец понял, почему селянь отправил его в полет первым. По той простой причине, что такое расстояние принц, вероятно, смог бы преодолеть сам, измеряя отопустившиеся на несколько джанов вниз сабли, но Муцин не осилил бы прыжка. Для него это слишком далеко. Он добрался до Фансиня лишь благодаря силе броска селяня. Фэнсинь утер пот со лба и заключил. Повезло, что его высочество быстро соображает. Хуачен же оставался серьезным и сосредоточенным. Он позвал принца. "ГГ, если сейчас же не вернешься, я сам спущусь за тобой». В его голосе слышалось предупреждение, и селянь быстро отозвался. «Я уже поднимаюсь, все не так плохо, я в состоянии вернуться сам, тебе не нужно спускаться». Напряжение на лице Хуачена наконец немного спало, но взгляд все же остался направлен в сторону обрыва. Фэн Синь, поглядев на демона, не удержался от комментария. Весьма неожиданно. Хуачен, не оборачиваясь, без тени любопытства спросил. Что? Фан Синь почесал затылок. Я думал, ты враждебно настроен по отношению к Муцину и считаешь, что его не стоит спасать, поэтому будешь противиться такому решению его высочества и не позволишь ему отправиться на помощь. Хуачен, наконец, удостоил Фан Синя взглядом и ответом. «Ты наполовину прав, наполовину ошибаешься». «А? Первую часть ты угадал. Я действительно считаю, что Муцина не стоило спасать. Мне до него нет никакого дела». Фан Синь неловко вспотел от вида безразличного лица Хуачена. «Тебе не кажется, что ты излишне прямолинеен?» К тому же у Фансиня возникла мысль, что демон и к нему самому относятся точно так же, отчего ему стало еще более неловко. Хуачен прыснул со смеху, сделал паузу, затем добавил. «Но как поступить, решать только его высочеству? Я никогда не стал бы оспаривать его выбор». Фансиню еще не приходилось слышать подобных слов ни от мужчины, ни от женщины, не тем более от мужчины-мужчине. Посчитав, что если принц это услышит, снова случится нечто неприличное, Фансинь, не зная, какое выражение придать своему лицу, лишь пробормотал. «А, вот как!» Хвачен отвернулся и перевел взгляд на селяня, который посреди текущего пламени оглядывался по сторонам, раздумывая, как оттуда выбираться, и улыбнулся. Кроме того... Я знал, что он так поступит». Тем временем Селянь сказал Муцину. «Муцин, тебе лучше скорее перебраться на крышу, только не беги больше, мы сможем все обсудить чуть позже». Муцин осознал, что если он не освободит место Селяню, тому будет некуда прыгать. Заставив себя мыслить хладнокровно, он приготовился перескочить на крышу дворца, как вдруг Селянь внизу вскрикнул. «Кто здесь?» Принц молча копил силы, стоя на рукояти сабли, когда за его спиной неожиданно разошелся в стороны вертикальный лавовый поток, из которого высунулась пара рук, схвативших его. Совершенно очевидно, что руки показались из лавы, но при этом оставались пугающе холодными. По телу принца прошла дрожь. Он услышал сверху голос Хуачена. «Ваше высочество!» Пара рук крепко схватила селяня и сдернула вниз. Принц выглядел ошарашенным, а за его спиной остальные разглядели поймавшее его существо. Белое одеяние и полуплачущая, полусмеющаяся маска на лице, застывшая не то в радости, не то в скорби. Безликий бай. Жоя, почувствовав опасность, заметалась и устремилась вверх, пролетев мимо Муцина. Тот, не успев ничего сообразить, схватил ленту, но сила на другом конце оказалась слишком велика. Ему Муцин не только не смог удержать принца, но и сам полетел следом. Селянь стремительно падал посреди бешено летящих искр, а возле уха звучал смех безликой твари. Наивно, как наивно, Сяньле, ты думал, что хороший конец, когда все целы и невредимы, достается так просто? Внизу кипели волны смертельного пламени, но душу принца обуревал ледяной ужас. Охваченный соединением холода и жара, селянь скинул голову и над собой, среди застилающего все огня и света, вдруг увидел то исчезающую, то появляющуюся вновь красную фигуру, которая быстро приближалась. Хуачен прыгнул за ним, но ведь внизу текла настоящая лава. Небесный мост. Три идиота возвращаются в былые времена. Неизвестно, был это достигший верхней точки ужас или же раскаленная лава, но что-то поглотило селяня с головой. Лишь спустя долгое время он, наконец, пришел в сознание. Очнувшись, обнаружил себя лежащим на твердой поверхности. Рядом полусидел муцин и потерянно пялился на него. Перед глазами селяня до сих пор парил красный силуэт. Принц тотчас сел и вскрикнул «Саньлан!». Но Муцин неожиданно пришел в себя и отдернул принца. Без резких движений. Селянь неосознанно попытался упереться рукой в землю, но нащупал лишь пустоту и чуть не перевернулся из-за такого перемещения центра тяжести. А он с удивлением обнаружил, что лежал вовсе не на земле, а на мосту. Они находились в непомерно громадной подземной пещере, где купол напоминал безбрежное ночное небо, а посреди грота парил в воздухе полуразрушенный мост. Мост обрывался в нескольких местах. Построенный из неизвестного, но пугающе черного материала, не то дерево, не то камня, он словно пережил тысячи лет дождей и ветров, на протяжении которых еще и горел и покрывался вековой пылью. Конструкция просто висела в воздухе без опор, протягиваясь в бесконечности в оба конца. Начиналась в неизвестности и в неизвестность же уходила. Где-то полотно расширялось до трех джанов, где-то сужалось так, что пройти по мосту мог только один человек. В сотне джанов под полуразрушенным мостом полыхало и бурлило огненно-красное море лавы, подобное вареву преисподней. «Небесный мост?» Первым делом в сознании селяня возникли именно эти слова. Две тысячи лет назад принц Уюна, чтобы спасти свой народ, создал небесный мост. Возможно ли, что это и есть останки того сооружения? Принц помнил, как безликий бай стащил его вниз, но почему теперь он очутился на этом мосту? Поднявшись на ноги, селянь позвал. «Саньлан?» сын по-прежнему сидящий рядом, сказал «Не зови, его здесь нет». Селянь повернулся к нему. «Как мы здесь оказались? При помощи сжатия тысячи ли? Наверное. Я совершенно точно падал в потоке лавы, но прямо в воздухе меня переместило сюда». Бедняга Фэн Синь. Трое упали в лаву, а он один остался на крыше дворца, и теперь наверняка его безумную ругань слышно на всю округу. Впрочем, гораздо важнее сейчас найти Хуачена, ведь принц не представлял, куда он переместился. Краем глаза, заметив брошенные рядом Фансинь и Джань Мадао, принц поднял оба оружия и направился к Муцину. Тот, наблюдая, как помрачневший принц с мечом в руке приближается к нему, вдруг занервничал, подумав неизвестно о чем. Селянь не знал, чего от него ожидал Муцин, он лишь протянул тому саблю, а затем и свою ладонь со словами: "Ты не пострадал? Если нет, то вставай, нам лучше поскорее покинуть это место". Глядя на протянутую ему руку, Муцин долго молчал, затем покачал головой: "Я не могу идти, руки и ноги ранены". Селянь присел рядом, чтобы осмотреть его раны. и действительно обнаружил на ладонях Муцина красные ожоги, как и на ногах. Похоже, если он и сможет идти, то крайне медленно. Поразмыслив, принц предложил «Я помогу тебе». Он поднял Муцина, закинул его руку себе на плечо и так направился по мосту. Пройдя пару шагов, он вдруг услышал от Муцина «Почему?». Селянь, успевая изучать окружающую обстановку, спросил «Что? Почему?» «Я думал, что ты еще сильнее начнешь подозревать меня, увидев, что я не погиб». А, «Вовсе нет». «Почему?» «Потому что я знаю». «Что ты знаешь?» «Я знаю, что ты не лжешь». Выражение лица Муцина в тот момент поистине трудно было описать словами. Селянь же добавил, как само собой разумеющееся: «Ты ведь хотел, чтобы я тебе поверил, и я тебе поверил. Вот так». «Как бы это сказать?» — продолжал принц. «Я ведь можно считать знаком с тобой много лет, так? и Я все же могу быть уверен, что ты не такой человек. Я и раньше говорил, что ты, возможно, плюнешь другому в стакан, но чтобы подсыпать яд, ты бы так не поступил». Дослушав до половины, Муцин как будто чуть растрогался, однако в конце снова сделался чернее тучи. «Забудь об этом сравнении. Серьезно, забудь. Прекрати его упоминать. Плевать кому-то в стакан я бы тоже не стал. Это просто отвратительно!» Селянь махнул рукой. «Не обращай внимания на подобные детали. К тому же, если даже случилось невероятное, моя неудача достигла апогея, и я ошибся в тебе, тебе не одолеть нас вдвоем с Саньланом. Один удар – ты труп. Какая из тебя угроза? Ха-ха!» Муцин пробормотал. «Ты это специально, да?» «Всеми силами стараешься разозлить меня до смерти». Я пошутил. В общем, Селянь перестал смеяться, схватил Муцина покрепче за руку и перевел взгляд вперед. «Если Дзюнь-У и в самом деле надел на тебя проклятую конгу, потому что ты отказался от злонамеренных действий, я не могу позволить, чтобы ты заплатил дурную цену за свой поступок». Он спокойно добавил. «Потому что ты поступил правильно». Муцин долгое время смотрел на принца, после чего процедил сквозь зубы. «Селянь, ты поистине...» Принц перебил. «Оставь. Думаешь, я не знаю, какого ты обо мне мнения? Сейчас мне приходится тебя нести, так что не произноси речей, которые заставят меня захотеть сбросить тебя в лаву». Муцин хмыкнул. «Знаешь, что я тебе скажу, и все равно меня спасаешь. Мы друг друга стоим». Я спасаю тебя лишь потому, что следую своим привычным принципам, и все. К тому же, пусть тебя в некоторых вопросах довольно трудно понять, раньше я и правда очень хотел поколотить тебя. Но тогда мне это не удалось, а по прошествии стольких лет желание уже не возникает. И все же, какой бы труднопостижимой личностью ты не являлся, как бы мне ни хотелось ударить тебя, ты не заслуживаешь смерти за свои ошибки». если есть шанс на спасение, я им воспользуюсь». Муцин будто пытался выплеснуть гнев, несколько раз насмешливо фыркнул, помолчал немного и заговорил. «Ваше высочество, вообще-то я...» Прямо в тот момент мост под их ногами просел вниз, и оба мгновенно переменились в лице. Раненый ему сын не успел бы ничего предпринять, но ему повезло, что селянь по-прежнему сохранял свою божественную скорость. Принц оттолкнулся ногой и прыгнул, легко опустившись в трех джанах впереди. Оглянувшись, они увидели, как часть моста, где они только что стояли, с треском раскололась и рухнула вниз. Бах! Черное полотно погрузилось в бурлящий поток из преисподней. и озлобленные духи, которые уже долго ждали своего часа, потянули сотни рук и принялись, отталкивая друг друга, забираться на черные обломки, словно таким образом хотели сбежать из моря страданий. Но их оказалось слишком много, обломки моста не могли выдержать всех, и вскоре потонули в лаве. Двое наверху содрогнулись от ужаса и переглянулись. «Похоже, мост не очень-то надежный», произнес селянь. Муцин открыл рот, будто хотел предложить вернуться, ведь та часть моста, на которой они очнулись, была довольно широкой и, вероятно, не рухнет вниз. Но после обрушения другого участка путь оказался отрезан. Назад не пройти, придется двигаться вперед. Но и там полотно моста то расширялось, то сужалось, словно кто-то расставил западню». Кругом поджидали опасности, и неизвестно, куда ступать, чтобы не свалиться в лаву. Селянь без лишних разговоров забросил Муцина себе на спину. «Нельзя слишком долго оставаться на одном месте, иначе оно тоже обрушится. Держись крепче, я постараюсь идти быстрее». Сказав «быстрее», принц именно это и имел в виду. Тут же совершил прыжок, подобный полету. Но чем дальше, тем сильнее сужался мост. Самое широкое место приравнивалось к обычной двери, а самое узкое было не шире одного человека в поясе. Однако селянь проносился над самыми опасными участками совершенно невозмутимо. Каждое его касание ногой моста походило на то, как ласточка крылом задевает воду. Секунда и все. Окажись здесь другие боги войны, они, должно быть, застыли бы как вкопанные от столь ужасающего искусного контроля над своим телом, поскольку больше подобное не удалось бы никому. Лишь талант, лишенный возможности полагаться на магические силы, день за днем проводящий время за физическими тренировками, способен выковать столь невероятное мастерство». Неожиданно воздух взметнулся столб пламени, который преградил принцу путь. Если бы не поразительная реакция селяня, их обоих поджарило бы этим огнем. Принц с муцином посмотрели вниз. В какой-то момент внизу собрались тысячи духов, одного цвета с раскаленной лавой. Они безумно верещали и смеялись, протягивая к небожителям руки». Столб пламени подняли именно эти существа, объединив усилия. От этих звуков у Селяни и Муцина заболели уши. Последний спросил «Что они кричат?». Селянь пробормотал «Спускайтесь и умрите здесь, вместе с нами». Муцин перевел на принца потрясенный взгляд «Ты все понимаешь? Они ведь говорят на языке уюна». Селянь кивнул. Да, это люди государства Уюн, упавшие в лаву после обрушения небесного моста. Берегись, не дай им себя зацепить. Они тащат вниз все, что увидят. Это действительно останки того самого моста. Стащив живых вниз, они обретут покой? Нет, это им не поможет. Духи никогда не обретут покоя. Просто им нравится видеть, как других постигла та же участь. Именно поэтому упокоение для них недостижимо, они обречены на вечные муки в этом аду. — Откуда тебе известно так много? — поинтересовался Муцин. — Я сам не знаю. Должно быть, он рассказал мне. Так же, как заронил в его память воспоминания о криках крыс-людоедов. Озлобленные духи, похоже, остались недовольны тем, что двое так и не упали к ним в лаву, поэтому, как заговорщики, собрались вместе и принялись шептаться, взявшись за руки, явно вновь собираясь атаковать. Селянь тут же бросился на утек, ведь новый столб пламени не заставил себя ждать, продолжая разрушать мост, от которого и так почти ничего не осталось. Но нельзя же было им лишь уклоняться, не атакуя в ответ. И Селянь тоже попытался направить вниз удар магическими силами, коих, однако, осталось не так много, и атака не долетела до цели. Магических сил Муцина хватило на более дальний удар, но все же тот промахнулся совсем немного. Уже несколько столбов пламени едва не обожгли им пятки, а духи сгрудились в целый отряд, поражающий своей мощью, и теперь то и дело хихикали и показывали на божеств пальцем, явно взбудораженные до предела». Твари словно наблюдали за представлением, где главным героем каждый раз удается спастись от смерти, а преследователи ничего не могут с этим поделать. Остается лишь терпеть обиду и хрустеть суставами от ненависти. Держась за спину селяня, Муцин несколько раз напряженно выдохнул, скрипя зубами, словно принял какое-то очень трудное для него решение и хрипло проговорил. «Довольно, ваше высочество. Селянь, оставь меня здесь!» Селянь, не прекращая лететь вперед, бросил ему. «Что ты такое говоришь? Ты ведь так ценишь жизнь и страшишься смерти. Ты не из тех, кто способен сказать подобное. У сына на лбу вздулись вены. Он съязвил. Вот уж прости, что я так сильно ценю жизнь и страшусь смерти, но тут кругом одна погибель, и пока я не передумал, лучше тебе поскорее бросить меня». «Прекрати дурачиться. Не говори ничего, ты меня отвлекаешь. Сейчас самое главное, как можно быстрее убраться с этого моста». «Никто не собирался дурачиться. Если это и правда небесный мост, черт его знает, сколько еще придется бежать? Рано или поздно они тебя собьют. Оставь меня. Я прикончу этих темных тварей, а ты уходи». С такими словами Муцин легонько ударил селяня по плечу, взлетел и опустился на мост позади принца. Селянь обернулся и шагнул в его сторону, но Муцин предупредил. «Не подходи, мост слишком узкий. Приблизишься, упадем оба». Селяню пришлось замереть. Муцин хмыкнул и добавил. «Ты все верно сказал. Мы друг друга стоим. Тебе трудно меня понять, но и мне. Тебя понять нелегко». Он посмотрел Селяню в глаза. «В такой момент я выскажусь прямо». «У меня сложилось не самое лучшее мнение о тебе». «А об этом вообще-то мне давно известно». Но цин ехидно протянул». «Правда? А известно ли тебе, что мне часто казалось, будто ты в жизни опираешься лишь на свое происхождение, на свой статус наследного принца, да еще на удачу? Но на самом деле ты не намного сильнее меня». «Еще мне казалось, что ты любишь делать добро на показ, а потом наслаждаться похвалой и одобрением. Ты даже помог мне именно по этой причине. Идеальная возможность проявить сострадание и милосердие. Сказать по правде, некоторые из подобных мыслей я до сих пор не в состоянии выкинуть из головы. И, наверное, никогда не смогу. Мне удается подавлять их ненадолго, но рано или поздно они вновь выходят на свет». Селянь не знал, что ему делать. Неловко посмеиваться или придумать что-то еще, поэтому сказал, «Наверное, не стоит вдаваться в такие подробности в моем присутствии». Однако следующая фраза Муцина оказалась неожиданной. «Но большую часть времени я все же восхищался тобой». Селянь застыл. Муцин, справляясь с неловкостью, выдавливал слова, будто кто-то заставлял его говорить, схватив за горло. «Наверное, это вполне нормально. Ты действительно весьма силен, и как человек ты лучше меня. В общем, я очень хотел стать твоим другом». Селян никогда даже представить не мог, что ему однажды удастся услышать подобное из уст Муцина. Пусть тот заикался, говорил нехотя и без эмоций, это звучало настолько прямо и искренне, настолько по-человечески. Принц невольно округлил глаза. «Ты...» Муцин же, выдавив, наконец, несколько фраз сквозь зубы, выдохнул. «После падения государства сянь неважно, кто был прав, кто виноват, и насколько мне самому было нелегко...» С той поры и до сего дня я задолжал тебе извинения. Селянь перебил. «Все давно в прошлом, забудем об этом, у нас есть более важное дело, давай поскорее уйдем отсюда». Муцин повысил голос. «Он сказал мне, что если на меня падут подозрения, ты, даже понимая в душе, что я невиновен, не станешь меня спасать, пустишь все на самотек, потому что ты ненавидишь меня и ни за что мне не поверишь». «Он?» Селянь понял, кто этот «он», о котором говорит Муцин. «Я отказался ему помогать, но все же сказанное им не раз посещало мои мысли. Я все время считал, что ты в душе ненавидишь и презираешь меня, поэтому я постоянно... В общем, хорошо, что ты не думал так по-настоящему». В воздух поднялся еще один столб пламени. Селяню пришлось отступить на несколько шагов, чтобы увернуться, и принц оказался еще дальше от Муцина, который, словно преисполнившись гнева, нанес мощный удар ладонью о поверхность моста. Зрачки селяня сузились. «Что ты делаешь?» Случившееся далее не вышло за рамки ожиданий. Участок моста провалился и вместе с Муцином рухнул вниз. Тот в полете крикнул «Помогаю тебе избавиться от этих тварей!» Обломок моста упал в лаву, подняв высокую волну. Духи, сперва радостной гурьбой, приготовившиеся тащить муцина к себе, разлетелись в стороны от мощного магического удара. Раздались их удивленные завывания, а муцин, стоя в центре обломка моста и окруженный самым ярким божественным сиянием, на которое был способен, холодно усмехнулся. «Вам, горстки никчемных тварей из грязной канавы, нравится играться подземным огнем? Я пришел составить вам компанию, так не разбегайтесь же! Теперь тварям, наконец, не увернуться от его атаки!» Муцин, огненно-красными ладонями, устроил бешеную зачистку озлобленных духов, но убивался в сласть, да так, что остальные твари, которые изначально наблюдали за действом снизу, с криками кинулись в рассыпную и поплыли кто куда. Рукава и полы одежды Муцина занялись огнем, а селянь, лежа на полотне моста наверху, крикнул ему. «Муцин, как высоко ты сможешь допрыгнуть?» Муцин заорал в ответ. «И откуда так много бесполезной болтовни? Почему ты еще здесь?» Селянь объяснил. «Дело не во мне. За всю жизнь я в кои-то веки услышал от тебя человеческую речь, а потом ты свалился вниз. Как, по-твоему, я мог уйти?» Муцин разъярился. «Что значит в кои-то веки услышал человеческую речь?» Он запнулся, почувствовав, как обломок моста под ногами глубже погрузился в лаву. Оба, и Муцин, и принц переменились в лице». В этот раз он в самом деле сгинет на дне бассейна славы, и его кости обернутся струйкой дыма. Секунды ранее Муцин был полон воодушевления, теперь же сделался мертвенно-бледным. Он вскинул руку и закрыл глаза, словно намеревался еще до того, как его пожрет пламя, одним ударом разбить самому себе теменную кость, чтобы смерть наступила мгновенно. Селянь затараторил. «Постой, постой! Не совершай опрометчивых поступков! Я, я, я, я что-нибудь придумаю!» Муцин вновь открыл глаза. «Что ты придумаешь?» Жоя не могла дотянуться до самого низа, но хотя бы до половины доставала, и селянь свесил ленту вниз, продолжая уговаривать. «Прыгай, оттолкнись изо всех сил и хватай ленту, я подниму тебя наверх!» Лицо Муцина сделалось еще бледнее. «Если бы я мог прыгнуть, думаешь, мне пришлось бы искать другой способ?» Он снова набрался смелости, чтобы прикончить себя. «Постой, постой!» — повторил Лянь. «Правда, не торопись, я сейчас же найду выход!» «Какой выход, скажи мне!» «Выход? Какой же выход? Скорее, найди выход!» Но выхода не было. Они достигли полного отчаяния, и Муцин вновь занес ладонь. Но в последний момент чья-то рука с хлопком отбила его руку прочь. А после, подняв воздух уже почти что остолбеневшего муцина, спаситель совершил прыжок. Селянь почувствовал натяжение ленты, глянул вниз и с удивлением и радостью в голосе воскликнул. «Фансинь!» Обломок моста, на котором стоял муцин, уже окончательно пошел на дно с бульканьем, а на конце шелковой ленты Фансинь одной рукой сжимая жоя, другой держа, мрачного как туча муцина, крикнул принцу. «Ваше высочество, скорее поднимай нас!» Внизу до сих пор бултыхались в лаве несколько пустых сосудов. По всей видимости, Фансинь на них приплыл сюда по течению лавовой реки. Селяню некогда было задавать вопросы, он поспешно отыскал точку опоры на широкой и устойчивой части моста. и затащил двоих мужчин наверх. Покуда они медленно поднимались, внизу уже вновь собрались озлобленные духи, которые с ненавистью смотрели наверх. Они сгрудились в кучу, о чем-то шептались, и вскоре воздух устремился очередной столб огня. Фэн Синь и Муцин, подвешенные в воздухе, не имели возможности уклониться – И селянь вместе с Жоэ переместился на несколько шагов, чтобы избежать столкновения с пламенем. Но в других местах мост не был таким устойчивым и широким, поэтому после принцу пришлось возвратиться на прежнее место. Фэн Синь, которого чуть не задело огненной атакой, разразился бранью. «Что за дерьмо собачье там внизу? Коварные твари выбрали момент, когда мы в опасности? Да имел я все ваше семейство!» Селянь добавил: все их семейство выглядит подобным образом. Ты уверен, что хотел бы их поиметь. Но твари не унимались и злобно захохотали, похоже готовясь к новой атаке. Фэн синь охваченный гневом, подтянул Мцина повыше и велел, хватайся за меня. Муцин не далее, как минуту назад считал, что вот-вот распрощается с жизнью. Для него это стало серьезным потрясением, от которого он до сих пор не оправился, и поэтому его реакция была слегка заторможенной, однако он сделал как велено. Фан Син же, высвободив одну руку, вынул из-за спины лук и несколько неизвестно где подобранных веток дерева. Взяв ветки на манер стрелы, он одной рукой взялся за лук, зажал в зубах тетиву и оперение стрелы, наложил стрелу на лук, ровно натянул... «Фью, фью, фью, фью!» Четыре ветки вылетели вместе. При ударе о поверхность лавы стрелы подняли фонтан искр, который напугал озлобленных духов, так что они всполошились и вновь бросились в рассыпную. Фэн Синь, получив удовлетворение, выругался. «Видели?» — сказал «Поимею, значит, поимею». «Мать вашу, дерьмо собачье! Да я одной рукой в клочья вас расстреляю!» И вот они втроем, наконец, стоят на небесном мосту. Селянь несколько раз стирал со лба пот, а его сердце до сих пор бешено колотилось. Фансинь, как ты здесь оказался?» – спросил принц. Фэнсинь схватился за голову. «Как я здесь оказался? Вы все втроем спрыгнули вниз, а мне что оставалось?» «Да я, мать вашу, чуть умом не тронулся!» Пришлось придумывать, как спуститься сразу на дно пропасти. Потом я доплыл сюда, и только по всплескам лавы и голосам нашел вас. Что вы устроили? Прыгнули в лаву? С ума посходили? К Муцину наконец вернулась способность ясно мыслить. Он перебил. Меня вообще-то сдернули лентой. Должно быть, Фансинь сыпал бранью всю дорогу, пока плыл сюда. Ладно, ладно, успокойся, произнес Селянь. «Что ни говори, а ты и впрямь стал для нас спасительной звездой, неспосланный с небес, сослужил немалую службу. Поэтому иногда, чтобы устоять на ногах, непременно нужен кто-то, кто протянет руку помощи, правда?» Все трое, помрачневшие до цвета темного железа, натерпевшись страху, кое-как отдышались и помчались прочь, не решаясь слишком долго оставаться на одном месте. Фэн Синь понес Муцина на спине, и они вместе с принцем полетели дальше. Спустя несколько прыжков они рассказали друг другу об увиденном, и принц узнал, что Фэн Синь тоже не встретил Хуачена. Селянь невольно забеспокоился. «Где же тогда Хуачен? Что ж, остается только идти по мосту и искать его». Тем временем Фан Синь обратился к Муцину, которого нес на спине. «Верно, ты только что прокричал пару фраз его высочеству. Так вот, я тоже кое-что услышал. Сначала твои слова так разозлили меня, что я захотел тебя поколотить, но потом не думал, что ты, паршивец, в самом деле так считаешь». Лицо у так и почернело. Фэн же сказал селяню. «Я ведь давным-давно говорил тебе, он такой человек, в мыслях накрутит себе похуже обиженной наложницы из внутренних покоев дворца». «Невозможно постичь, что у него в голове творится!» Селянь, который видел, что на лицо Муцина уже невозможно смотреть, помахал Фансиню рукой, но тот, совершенно ничего не замечая, опять повернулся к Муцину со словами. «Если ты хотел быть другом его высочеству, мог бы сказать прямо, ты считал, что его высочество в душе презирает тебя и не желает с тобой дружить, и поэтому надо было целыми днями ехидничать и выводить его из себя», Мне поистине не дано понять, о чем ты вообще думал. Селянь, смирившись, махнул рукой. Он с малых лет был таким, доволен об этом. Видишь, у него уже все лицо покраснело. Муцин не в силах больше это терпеть, заорал на них. Вашу мать, да вашу ж мать, вы двое не могли бы заткнуться! Селянь заметил. Ты, кажется, перепутал слова и начал говорить реплики Фансиня. И еще так браниться неприлично, не находишь? Фансинь сказал, «Ты же сам заявил, что хотел бы стать д-д-другом его высочеству». Он еще и специально изобразил, как Муцин выдавливал те слова сквозь зубы и потому запинался. От этого лицо Муцина сделалось просто зверским, а рука незаметно потянулась к сабле за спиной. Но Фансинь добавил, «Ладно, теперь ты, наконец, высказался. В любом случае запомни одно – Его высочество в душе никогда не думал про тебя ничего дурного, но ну, кроме того раза, когда ты поступил чересчур по-свински и вывел его из себя. Впоследствии же он не сказал о тебе ни одного плохого слова при мне, а ты... Впредь веди себя как нормальный человек, нормально говори и нормально выражай свои мысли. А если опять начнешь ехидничать, я осыплю тебя бранью». Муцин вначале молчал, опустив голову, но в конце закатил глаза. «Ты ведь и так осыпаешь меня бранью уже несколько сотен лет!» Селянь напомнил. «Муцин, ты ведь небесный чиновник, должен следить за собственным образом, который складывается в глазах других. Нельзя просто так закатывать глаза. Если кто-то из твоих последователей заприметит, это им не понравится!» Да брось! Вот он, в чертогах верхних небес только и знает, что бранится последними словами. Фан Синь хмыкнул. Это заслуженная тобой брань. Поменьше бы сводил со мной старые счеты, ведь ты точно так же бросил его высочество и ушел сына рожать. На лбу фан-синя тоже вздулись вены. Он засучил рукава. Хочешь, чтобы я тебя сбросил, верно? Себя лучше сбрось, соизвил Муцин с усмешкой. «Если бы ты тогда целыми днями не возводил на меня напраслину при его высочестве, разве стал бы я считать, что он презирает меня, стал бы я выдумывать?» Разговор вновь зашел в тупик. Селянь решил вмешаться. «Давайте вы хотя бы в такой момент не будете ворошить темное прошлое друг друга. Какой смысл во взаимных нападках?» Муцин же снова закатил глаза и фыркнул на Синя. «И вообще...» Вспомни, как ты тогда всполошился, ограбить прохожего. Что с того? Да на месте его высочества в подобных обстоятельствах я бы ночью обнес восемнадцать богатых дворов и глазом бы не моргнул. А тебя это так возмутило, что ты еще и пустился в расспросы, что все это значит? Селянь, покрывшись потом, обернулся. Погодите, мое темное прошлое тоже не стоит ворошить. в общем давайте найдем саньлана для начала пойдем и вместе поищем саньлана а идет